Глава девятая. Рассказывает Олег Таруген, император Николай II. Сразу после завтрака ко мне явился Димыч. Не как представитель крупного капитала, а как вполне себе гражданский чиновник, их сиятельство граф Рукавишников, член Госсовета, глава Департамента промышленности, наук и торговли. И с порога спустил на меня собак. «Здорово, Твое Величество! Я больше не могу работать в таких условиях. Где, блин, обещанные моему департаменту полномочия? Почему я до сих пор не имею права нагибать министерских? Патент на бюро – бардак. Сотрудники – идиоты! Воротилы отечественного бизнеса поголовное варьё. Ну, или через одного. Я бы их вывел в поле, поставил лицом к щербатой кирпичной стенке и пустил бы пулю в лоб». «Блин, если те товарно-денежные отношения, что сложились у нас в стране, вообще можно назвать бизнесом?» «Да я сейчас лихие девяностые со слезами умиления вспоминаю. Там хоть по понятиям разбирались, а тут ни законов, ни понятий. Я в таких условиях ни за что не отвечаю, понял? Пока ты мне в стране порядок не наведёшь». На этой ноте я прервал своего друга. «Твою мать!» «Димыч, иди ты нахер!» «Ты всё равно отвечаешь за всё. Хочешь, расстреливай сотрудников». Хочешь вешай, мне пофиг, но чтобы дело делалось, причем хорошо и в срок. Гениев, я тебе не рожу, работай с теми, кто есть. И полномочий я тебе отсыпал выше головы, запрет только на массовые казни. А вот если ты не знаешь, как ими распоряжаться, это сугубо твои проблемы. Включи, блин, мозги, если они не отсохли. А будете меня доставать, пошлю всех и уеду в отпуск на море. Доступно изложил или требуется перевод? Димыча шарашно смотрит на меня, а затем начинает тихо хихикать. Постепенно он смеется все громче и все заразительнее. Я не выдерживаю и подключаюсь к нему. Минуты две мы хохочем, как два идиота. Наконец, отсмеявшись, он спрашивает «Величество!» «А какое сегодня число, ты помнишь?» «Ну?» Я лихорадочно соображая, какой сегодня день, нагадал мне календарь. «Понятно!» Димка сокрушенно качает головой. Совсем заработался, да? Если чё, то сегодня первое. Апреля. Месяца. Блин, разыграл меня вот собака. Ну-ну, я тебе тоже устрою похохотать. Тем временем, Димка быстро докладывает мне о ходе ревизии в патентном бюро и проверной палате. Я подбрасываю ему пару советов, он обещает подумать. А вот я, кажется, уже подумал. И придумал. Слушай, Димыч, а ты когда последний раз в театре был? Рукавишников о задаче начешет затылки и сообщает, что со времён достопамятного бритья он в театре и не был. Всё как-то не успевал. «А что?» «Да ничего, понимая, что-то у нас с культурной жизнью затык получается. Надо бы больше внимания уделять культурной обработке населения». Димка задумывается. Затыяв дыхание, я слежу за ним. «Слушай, Олегыч, так ведь всё просто!» Нужно какой-нибудь надзирающий орган от над всеми этими операми-балетами поставить. Заглотил таки приманку? Не понял. Я стараюсь говорить ворчливо, недоверчиво. Цензура у нас уже есть. Да не, не цензура. Все, рыбка на крючке. Знаешь, что-то типа Министерства культуры, что худсоветы, чтобы репертуары удерживать. Остапа понесло. Димка в красках расписывает мне все преимущества новой управляющей структуры, рисует яркими мазками перспективы возможной идеологической борьбы. Лишь через полчаса он наконец успокаивается и вспомнит, что у него через четверть часа заседания департамента исчезает. «Ну, друг сейчас…» «Егор!» Шелихов влетает в кабинет. «Значит, 1 апреля? Статсекретаря ко мне!» «Через 10 минут у меня в кабинете стоит статсекретарь, а рядышком сидит симпатичная барышня-стенографистка. Подготовьте указ о создании Министерства культуры. В его ведении правовое регулирование, а также разработка проектов нормативных актов по вопросам культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, средств массовой информации и массовых коммуникаций, информационного обмена, вещания дополнительной информации, печати», издательской полиграфической деятельности, архивного дела, международного культурного и информационного сотрудничества, а также межнациональных отношений. Цензорский надзор переподчиняется данному министерству, организационно и структурно оставаясь в составе Комитета государственной безопасности. Министром культуры Российской империи назначаю графа Рукавишникова Александра Михайловича. На исполнение 45 минут. Мне подпись уже в трёх экземплярах. Заверенных малой государственной печатью, вопросы, статсекретарь уносится исполнять. А я погружаюсь в текущие дела. Трансип, магнитка, Днепрогэс. Вчера был поганый день, обсуждал с Духовским, среднеазиатские дела, ясности пока нет. У Менделеева произошел взрыв в лаборатории и еще чудо, что никто не пострадал. Ребята Васильчикова носом землю роют, но никаким терактом тут и не пахнет. Дмитрий Иванович... Работает со взрывчатыми веществами, а там столько нестабильщины, что и без всяких террористов того и гляди, на околоземную орбиту выйдешь. кусками. Ещё вчера Бунге в отставку просился. Еле-еле старика уговорил. Финансовая реформа идёт, хромая на все четыре ноги. Первое апреля, говоришь. Указ уже с печатями ложится мне на стол. Подписываю. Филя! И когда Махеев встаёт передо мной, как лист перед травой... Скорохода во дворец Госсовета. Вручить графу Рукавишникову под подпись. Сейчас что-то будет. Когда Димыч врывается ко мне в кабинет, я бросаю взгляд на часы. Однако, он появился здесь через 15 минут. 10 минут шел Скороход, значит... Да вам, батенька, можно на Олимпиаду. Почти километр плюс три лестницы за 5 минут. могём Ты что, сдурел? Не понял. Как Кое нах... министерство? У меня что, работы мало? А у кого её мало? Покажи мне, я его нагружу. Ты чё, какая культура? Мало мне завода, мало мне ваших верфей, мало мне этого грёбаного департамента. Я и так по четыре часа сплю. Блин, да ты вон как ещё и высыпаешься. Лично у меня больше трех часов не получается. А тебя значит ещё чем-нибудь догрузить можно? До кучи. Димка сбавляет обороты. Он знает, что все засланцы здесь работают на износ и решает зайти с другого конца. «Нет, ну почему я? Я что, театрал? Я что, самый культурный? Назначь кого-нибудь. Но я-то кого-нибудь? Предлагай. Я что, по-твоему, могу такое дело какому-то Станиславскому или Михаилу Чехову поручить? Ну ты предлагай, предлагай». Димыч смят, раздавлен и уничтожен. Понурив голову, он медленно обойдет к выходу из кабинета. Когда он уже переступает порог, я окликаю его. «Граф! Эй, граф!» Он медленно поворачивается с убитым видом. «Напомни ко мне, с какого числа ты у нас министр?» «С первого апреля...» «Гад ты, величество! Так ведь и до инфаркта доскакаться можно!» На его лице написана такая неподдельная обида что мне приходится достать из стола коньяк и рюмки. Ну извини, братишка. Я жестом приглашаю его за стол. Мировую? Да ладно, ладно. Говорит Димыч, в раз повеселев. Я тоже хорош. Действительно, нашёл время, когда шутки шутить. После четвёртой мировой рюмки он уходит на своё заседание. А у меня уже через минуту новый посетитель. Николай Афксентьевич Моносеин – пришел с проектом нового уголовно-процессуального кодекса через два часа когда мы добрались до 168 статьи в кабинет чуть не сбив с ног махеева влетел димыч государь беда на магнитке взрыв на домне в горе гляда стреляли пошел ты граф знаешь куда два раза хохма уже не хохма но димыч уверяет меня что день дурака тут ни при чем блин только этого нам и не хватало теракт.